Так ли сама его забирала из офиса? Я снова вернулась к Марлене. Бася обиженно замолчала и подошла к стойке бара. Коньяк безмолвно перекачивал из большой марлениной бутылки в Басину чашку из-под кофе. Марлена выразительно посмотрела на Басю и продолжила. «Он действительно ведет себя нагло. Вчера позвонил сюда и мне нагрубил. Я ему вообще кто?» Никогда он себе такого не позволял. Знаешь, он как от Саши ушел, как с цепи сорвался. Видимо, решил, что теперь ему уже все можно. Я ему прямо сказала, что хоть это и не мое дело, его поступок я осуждаю, и он должен понимать, что Саша моя подруга. И разговаривать с ним я не хочу, как и видеть его. А он? Представляешь? Расхохотался и сказал, что мое осуждение он как-нибудь переживет, и потребовал, чтобы я позвала своего дорогого муженька. Ну, никакого стыда. — Так и сказал, — ахнула я, — именно так, да еще, знаешь, таким похабным тоном, словно хотел мне продемонстрировать, насколько ему наплевать на чужое мнение. — И что дальше? — подгоняла ее Бася. — Как они подрались-то? Из-за чего? «Так я же не знаю!» — обиженно пробормотала Марлин. «Он же мне ничего не сказал». Он поговорил с Дробиным, потом сказал, что ему нужно с ним встретиться по поводу этой вот базы и клиента, и ему сказала, что с таким аморальным типом надо расставаться. В конце концов, что он не может без помощника? Он раскричался на меня и уехал, а часа через четыре или, может, пять позвонил, чтобы я его забрала. Ваня. Представляете, даже не хотел ехать в травмопункт. Говорил, что это просто ушиб, а там трещина. Так не перелом все-таки? Слава богу! — обрадовалась я. Неизвестно еще, что лучше, — внесла свою лептубася. Трещины иногда очень долго и плохо зарастают. Смотря какой разлом, в каком месте. — Ты думаешь? — моментально помрачнела Марлена. — Ну ты идиотка! — возмутилась я. Ерунду говоришь. Все заживет обязательно. Ты ему потом синяк бодягой помажешь. Лучшее средство от отеков. Пару дней и все будет в порядке. А про травм пункт? <связь> Мужики все боятся врачей. Пока что-то вообще не отвалится не пойдут. Герои нашего времени. Не в этом дело. Я не понимаю, почему Ванька так не хочет выносить ссоры за сбрить. Он даже Геник дал травматологу, чтобы тот его принял без карты, без записи. Хотя надо было, наоборот, брать справку и идти в милицию. Я его спрашиваю, а он говорит, не хочу связываться. Это плохо для бизнеса. Я ему говорю, чтобы хотя бы уволил его. Он смотрит на меня и молчит. — Он у тебя слишком добрый, — сказала Бася так, словно бы доброта была недостатком. — Ну и хорошо, что добрый. Нормальных мужиков не осталось. Только вон Тимка мой, да Ваня Ольховский. — Сейчас не это главный вопрос, что делать, как всегда, — покачала головой Марлена. — А может быть, мне самой пойти и написать заявление? — Но твой муж скажет, что он ни с кем не дрался, — возразила Бася. — Скажет, что он это так вот неудачно на грабли наступил три раза а потом на банановой кожуре поскользнулся и упал, очнулся, гипс. — Какой бред! Марлена убрала со стола чашки, Басину тоже, из-за чего возникла некоторая неловкость и машинально вытерла со стола. Значит, оставить все так, как есть? — Можно пойти написать краской из баллончиков на двери сухих, что она <кхм> предложила Бася невозмутимо вынимая рюмку из серванта. Можно, но это низко, возразила Марлена. Маневр с рюмкой она комментировать не стала. Или проколоть Стасу все шины. Пусть задолбается менять колеса. Ты просто извергаешь гениальные мысли, фыркнула я. А Потом он придет и проколет все шины, ни в чем не повинному Ваньке. Нет уж. Давайте обойдемся без уголовщины. Давайте, кивнула Марлена. Мы замолчали, потому что было совершенно непонятно, что же тогда можно сделать. Без уголовщины было нелегко. Возникла пауза. Я обдумывала в голове вариант взять кредит на имя Стаса и передать его по тихому в пользу Карасика. Но это было тоже не совсем законно раз и трудно выполнимо два. Бася тихо пила коньяк, Марлена смотрела на огонь в камине, и тут у меня зазвонил телефон. Веселое, круглое, симпатичное лицо Карасика возникло на экранчике. Она звонила мне, сама звонила. Уже прогресс. Наверное, она все-таки начинает приходить в себя. «Сашка, привет!» Я постаралась звучать, Максимально по-новогоднему и оптимистично. — Галочка, слушай, можно я к тебе мальчишек завезу? Сразу перешла к делу она, голос бесцветный, усталый, какой-то злой, раздраженный. — Сейчас, — опешила я, — ее мальчики — это плохо. От ее мальчиков я до сих пор еще не отдохнула после новогодней вечеринки. Еще отмываю краску со шкафа, а занавеску в ванной уже не восстановить. — Да, сейчас. Она говорила коротко, обрывочно. — Ну, даже не знаю. Я вообще-то не дома. А тебе очень надо. Я колебалась. все таки какая я буду после этого подруга, если я откажу, и потом можно придумать варианты. У меня один как раз появился в мозгу. Очень. Мне очень надо. Сухо подтвердила она. Тогда привози их к Марлене. Мы с Басей тут. Я потом с ними домой вернусь, сказала я. План был такой, как можно дольше оставаться у Марлены. У нее дома почему-то любые, даже самые избалованные дети вели себя очень-очень прилично. Даже дети карасики. У Марлены? Ее голос как-то тернулся и... Нервически взлетел сначала вверх, а потом вниз — к басам. — А почему ты там? — Ты не представляешь. Ты только держись. Ты сидишь. Твой муж, ну, то есть твой бывший муж, сошел с ума. Он подрался с Ванькой Ольховским. Совсем свихнулся после того, как вы расстались. Наверное, пьет. Я понимала, что не субред. Не надо было вообще ей этого говорить. Конечно, было ясно, что она расстроится. А кто бы на ее месте не расстроился? Вот и она расстроилась и разрыдалась. Я сидела и слушала, как она рыдает в трубку и не может произнести ни одного члена раздельного слова. — Ты прости меня, я дура, Сашка. Ты... ты приезжай поскорее, мы тебя салатиком накормим и больше ни слова не скажем, и с детьми твоими посидим. — Да, Марлен? Я перевела взгляд на Марлену, которая слышала весь разговор и активно кивала. Вот, Марлена кивает. Мы ждем тебя. Давай, давай, одевай мальчишек, бери такси и дуй к нам. Кольховским я не поеду, вдруг неожиданно грубо и резко рявкнула она. Ты можешь приехать ко мне? Могу, конечно, расстроенно протянула я. Но ну, почему? Я все тебе объясню. Не могу я так больше. Галь, приезжай скорей, никаких моих сил больше нет. Это все терпеть. Я все понимаю, я я уже еду. Ты только держись там, а? Сказала я, и карасик тут же исчезла из моего телефона. Я растерянно перевела взгляд с Марлены на пьющую басю. В жизни я не люблю три вещи. Чай без сахара, машины с ручной коробкой и свихнувшихся подруг, пробормотала Бася. Марлена стояла белая от ярости и обиды и молча смотрела в окно. Я совершенно не представляла, что и сказать. Я вообще решила, что выскажу Карасику все, что я думаю о ее диком, возмутительном поведении в отношении девочек. И в особенности в отношении Марлены. Как она может так себя вести? Она просто в депрессии, неуверенно и неубедительно. — выдавила из себя я. Она, наверное, боится со стазом встретиться. Она же знает, что он работает с твоим мужем, вот и нервничает. — Поезжай! — сухо кивнула Марлена. — Если она не хочет нас видеть, это ее право. — Поезжай. И не надо делать проблему на пустом месте. Слушай, она не права. И то, что ее бросил муж, ее не оправдывает. Я правда считаю, что она не права. — Поезжай! — оборвала меня Марлена. Я собралась, оттащила Эльку от пирога и камина, запрыгнула в машину и уехала с Тимом, оставив Басю Ольховским и их бутылки с коньяком. Неприятное чувство вины, непонятно откуда взявшееся, не отпускало меня, хотя я-то была кругом не при делах. Но можно было сказать с уверенностью, что если Карасик не придумает как получше, да поубедительнее извиниться перед Марленой, их дружбе конец.